Глава пятая Однажды вечером я сидел в зажене у камина. Окно было открыто. Был один из первых дней марта этих предвестников весны. Недолго перед тем прошел дождь, нежные благоухания доносилось из сада. — Что мы будем делать, друг мой, когда придет весна? — спросил я. — Мне хочется попутешествовать. — Я сделаю то, что сделал в прошлом году, — ответил Дежене. — Поеду на дачу, когда настанет время туда ехать. — Как? — Вы каждый год делаете то же самое. — Значит, вы начнете сначала и будете жить так, как жили в этом году? — Что ж мне, по-вашему, делать? — Вот именно, — воскликнул я и вскочил с кресла. — Да вы хорошо сказали, что делать. — Ах, Дежене, как мне все это надоело! Неужели вы никогда не устаете от жизни, которую ведете? — Нет, — ответил он. Я стоял перед гравюрой, изображавшей Магдалину в пустыне. Невольно я сложил ладони. — Что это вы делаете? — спросил Дежене. — Если бы я был художник, — сказал я, — и хотел бы изобразить меланхолию, я не стал бы рисовать мечтательную молодую девушку с книгой в руках. — На кого вы сегодня ополчились? — сказал он со смехом. — Нет, в самом деле, — продолжал я, — у этой плачущей Магдалины душа исполнена надежды. Бледная и болезненная рука, которой она подпирает голову, еще благоухает ароматами, которыми она умастила ноги Христа. Разве вы не видите, что в этой пустыне целый мир зовущих мыслей? Это вовсе не меланхолия. — Это женщина, читающая книгу, — ответил он сухо. — И счастливая женщина, — прибавил я, — и счастливую книгу. До жены понял, что я хотел сказать. Он увидел, что мной овладевает глубокая грусть, и спросил, нет ли у меня какого-нибудь горя. Я колебался, отвечать ли ему, а сердце у меня надрывалось от муки. — Полный, дорогой октав! Если что-то огорчает вас, давите это мне без всяких колебаний. Говорите откровенно, вы найдете во мне друга. — Я это знаю, — ответил я. — У меня есть друг, но у моей скорби друга нет. Он стал настаивать, чтобы я высказался. — Ну, хорошо, — сказал я. — А если я выскажусь, какой для вас в этом будет толк, раз вы ничего тут не можете сделать, да и я тоже? Предлагаете ли вы мне открыть вам тайники сердца или только ответить первым попавшимся словом, привести что-либо в оправдание? — Будьте искренни, — сказал он. — Ну, хорошо, — ответил я. — Хорошо, да жена, вы в свое время давали мне советы, и я прошу вас выслушать меня, как я слушал вас тогда. Вы спрашиваете, что у меня на сердце, я вам скажу. Позовите первого встречного и скажите ему, вот люди, которые проводят свою жизнь, в том, что пьют, катаются верхом, смеются, играют в карты, доставляют себе все удовольствия, для них не существует никаких преград, их закон — собственная прихоть, женщин у них сколько им угодно, они богаты, не знают никаких забот, и жизнь их — сплошной праздник. Как вы думаете, что вам ответит этот человек? Если только он не ханжа, он скажет вам, что здесь проявление человеческой слабости, а то и просто решит, что это величайшее счастье, какое можно себе представить. Теперь дайте этому человеку возможность вести такой же образ жизни. Посадите его за стол, и пусть в руке у него будет стакан вина, пусть женщина сядет рядом с ним и пусть каждое утро пригоршня золота будет пополнять его кошелек. А потом скажите ему, вот твоя жизнь. Пока ты будешь засыпать возле твоей возлюбленной, твои лошади будут бить копытами в конюшне. В то время, как ты будешь горцовать на коне по усыпанным песком аллеям, вино будет доходить в твоих подвалах. В то время, как ты будешь пить ночи напролет, Банкиры будут умножать твое богатство. Стоит тебе пожелать, и твои желания станут действительностью. Ты счастливейший из смертных. Но остерегайся, как бы в один прекрасный вечер тебе не выпить сверх меры. Остерегайся, как бы тело твое не лишилось возможности наслаждаться. Это будет большим несчастьем, ибо все горести излечиваются, кроме этой в одну прекрасную ночь ты будешь нестись в скач по лесу с веселыми друзьями конь товой оступицы ты свалишься в ров полной тины и может быть твои хмелевшие спутники не услышат твоих отчаянных криков заглушенных веселыми фанфарами. остерегайся как бы они ни промчались мимо не заметив тебя И как бы гулых веселых голосов не унесся в глубь леса. Не то тебе придется ползти во мраке с разбитым телом. Наступит вечер, и ты проиграешься в карты, Ведь удача не постоянно. Когда ты вернешься домой и сядешь у камина, берегись, Не стискивай руками лоб, Не позволяй печали увлажнять твои веки слезами И не озирайся с горечи в поисках друга. Главное же — будь осторожен. Не думай в своем одиночестве о тех, у кого где-то под соломенной крышей есть мирная семья, о тех счастливцах, которые засыпают, держа в руке руку подруги Ибо рядом с тобой и на твоей роскошной постели будет сидеть лишь одна наперстница, бледное создание, любовница твоих денег. Ты наклонишься к ней, чтобы облегчить свою стесненную грудь, и она решит, что твой проигрыш велик, раз ты так печален. Слезы, льющиеся из твоих глаз, сильно встревожат ее, ведь они могут лишить ее нового платья, могут сорвать перстни с ее пальцев. Не называй ей того, кто обыграл тебя в этот вечер. Может случиться, что она встретится с ним завтра и начнет кокетничать с виновником твоего разорения. Такова человеческая слабость. Достаточно ли ты силен, чтобы предаться ей? Мужчина ли ты? Если так, бойся присыщения. Эта болезнь тоже неизлечима. Лучше стать трупом, чем живым человеком, присыщенным жизнью. Есть у тебя сердце. Берегись любви. Для распутника это хуже всякой болезни. Это значит сделаться смешным. Ведь распутник платит своим любовницам, и продажные женщины имеют право презирать только одного мужчину, того, кто ее любит. Есть у тебя страсти. Если так, бойся своего лица. Для солдата считается позорным сбросить доспехи, а для распутника показать, что есть в мире хоть одна вещь, которой он дорожит. Его славят именно за то, что ко всему он прикасается мраморными, умощенными руками, под которыми все должно скользить. Может быть, ты вспыльчив? Если хочешь жить, научись убивать. Вино подчас вызывает ссоры. Есть у тебя совесть. Если так, бойся своего сна. Распутник, раскаивающий слишком поздно, похож на корабль, в котором открылась течь. Он не может ни пристать к берегу, ни продолжать путь. Тщетно гонит его ветры. Океан засасывает его. Он переворачивается вверх дном и исчезает. Если у тебя есть тело, бойся страдания. Если есть душа, бойся отчаяния. О несчастный, бойся людей. Когда ты будешь идти своей дорогой, тебе почудится необъятная равнина — где словно цветущие гирлянды развертываются хороводы, фарандолы, и танцующие держатся за руки, образуя звенья одной цепи. Однако это мираж. Те, которые смотрят под ноги, знают, что они кружатся на шелковой нитке, натянутой над бездной, и что эта бездна безмолвно поглощает много жертв, не оставляющих на ее поверхности следа. Смотри, не поскользнись, Сама природа закрывает перед тобой Свои божественные недра. Деревья и камыши узнают тебя. Ты нарушил законы твоей матери. Ты уже не брат ее питомцев, И птицы умолкают при твоем приближении. Ты одинок, страшись Бога. Ты одинок перед лицом Его. Ты стоишь, как холодная статуя На пьедестале твоей воли. Дождь, падающий с неба, Уже не свежает, а изнуряет, терзает тебя. Мимолетный ветерок не шлет тебе поцелуи жизни Святого причастия всего живущего. Он гонит, он опрокидывает тебя. Каждая женщина, которую ты обнимаешь, Отнимает у тебя частицу твоей силы, Но ничего не дает взамен. Ты истощаешь себя, общаясь с призраками, И там, куда упала капля твоего пота, Вырастает одно из тех печальных растений, Какие встречаются только на кладбищах. Умри! Ты враг всего того, что любит. Согнись под бременем твоего одиночества. Не жди старости. Не оставляй потомство на земле. Не оплодотворяй своей испорченной кровью. Исчезни, как дым. И не отнимай солнечного луча у колоса ржи. Проговорив все это, я упал в кресло, и слезы потоком хлынули у меня из глаз. «Ах, Дежене!» — вскричал я, рыдая. «Не это говорили вы мне! А разве вы не знали об этом? Если же знали, то почему не сказали?» Но Дежене сидел неподвижно, сложив руки, словно для молитвы. Он и сам был бледен, как смерть, слеза катилась по его щеке. Несколько мгновений мы оба молчали. Раздался бой часов. И вдруг я вспомнил, что ровно год тому назад, в этот самый день, в этот самый час, я узнал, что моя любовница изменяет мне. «Слышите вы бой этих часов?» — воскликнул я. «Слышите вы его?» Я не знаю, что он возвещает мне, но это страшная минута и она будет решающей в моей жизни. Я говорил это в страшном возбуждении, не понимая сам, что происходило во мне. Но почти в ту же секунду в комнату поспешно вошел слуга. Он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал вполголоса полголоса, — Сударь, я пришел сообщить вам, что ваш отец при смерти. С ним сделался удар, и доктора говорят, что он безнадежен.